Глава девятая. «Я сказал, иди и пообщайся с гостями. Так нужно», – услышала Лина у себя за спиной, и, оглянувшись, оказалась свидетельницей нелицеприятной картины, так что ей стало не по себе. Хозяин дома, жестко вонзившись кисть жены так, что у той даже побелела кожа, грубо втолкнул женщину в комнату, где находилась Лина. Но после того, как он понял, что все это увидела Лина, он тут же изменился в лице и учтиво произнес. «Я думаю, вам будет, о чем поговорить с гостей. Ну, а нас, извините, девушки, ждут дела». Женщина с мрачным выражением лица села напротив Лины, при этом взгляд ее показался Лине, как и прежде, отсутствующим. Лина попыталась заговорить с женщиной, поблагодарив их с мужем за исключительное угощение – В ответ женщина посмотрела на нее так, что Лине в прямом смысле этого слова захотелось провалиться сквозь землю. Ее взгляд был холодным и жестоким, иначе сказать, убийственным. После этого Лина не проронила больше ни слова, как, впрочем, и сама женщина. Вскоре жена хозяина встала и также молча ушла. Затем Лина услышала от Полины, девушки, что все еще крутилась возле нее с разными угощениями, много чего интересного об этом доме и его хозяевах. Лина как-то сразу отметила симпатию девушки по отношению к себе и тем самым, видимо, окончательно расположила ее к себе. Полина наклонилась к Лине так, чтобы ее, кроме Лины, больше никто не услышал и прошептала «Не обращайте на нее внимания. Она ходит сама не своя с тех самых пор, как в этом доме произошла одна ужасная трагедия». Лина с удивлением посмотрела на Полину. «Да? И что же произошло?» Девушка быстрым и тихим голосом заговорила. Однажды, когда хозяева вернулись из далекой поездки, они уезжали в Италию. Там хозяйка вроде как поправляла свое здоровье. У нее, кажется, были проблемы с сердцем. Так вот, по приезду их застало ужасное известие. На этих словах девушка замолчала, так как, похоже, услышала какие-то шумы и шаги, но когда все успокоилось, она снова наклонилась к линии, и продолжила с заговорщическим видом рассказывать Лене эту странную историю. Когда они приехали, то очень долго не могли найти своего сына в доме, а когда нашли, то у хозяйки случился инфаркт. Она едва не отправилась на тот свет. Что же произошло? Говорят, они нашли своего отпрыска в гостевом доме повешенным. Что? Лена застыла на месте. Но это еще не все. Поговаривают, что он, возможно, не сам, ну, понимаете, повесился, а ему помогли. «Ужас какой!» – прошептала в задумчивости Лина. «А знаете, на кого подумывают?» «На кого?» «На самого хозяина дома». «Как?» «Ну, не он сам, конечно, а его люди». «Его люди?» «Если бы вы знали, что в этом доме творится...» «Я не должна была, конечно, вам всего этого рассказывать, но вы как-то сразу мне пришлись по сердцу, и я уверена, вы никому ничего не расскажете. У меня чутье на таких людей, как вы. К тому же я, как проклятая, с утра до ночи работаю в этом доме, и мне даже словом не с кем обмолвиться. Как прокаженная, меня никуда не выпускают отсюда, только одно и держат, что щедро платят». «Но откуда вам все это известно?» Не рассказала все это предыдущая домработница. Она много чего знала об этом доме и, видимо, знала даже то, что не выдерживала ее психика. Потому что, чтобы забыться, она часто и много выпивала, особенно на ночь, когда подолгу не могла заснуть. «И что же с ней произошло? Где она сейчас?» – поинтересовалась Лина. «Она уволилась. Вот только...» «Что вот только?» Говорят, что она за своим жалованием так и не пришла. Странно. Вот и я о том же. Говорят, она вообще пропала. И так, что ее больше никто нигде не видел. Рассказ девушки произвел очень странное и сильное впечатление на Лину. Поэтому мой вам совет. Сделайте вид, что вы ничего не знаете, не слышали и не видели. Если вдруг заметите что-то подозрительное, я точно так же делаю. «Хорошо, Полина, спасибо». В это время из гостиной послышался зов хозяина. Он просил Полину принести еще спиртного. «Помните, я вам ничего не говорила, и вы ничего не знаете», сказала быстро Полина и направилась за спиртным в буфет. Когда Лина вошла в гостиную, то по случайности обнаружила, что там никого нет. Но рядом с гостиной находилась еще одна комната, из которой Лина услышала тихие мужские голоса поэтому она очень тихо подошла к двери и притаилась желанию услышать, о чем говорят. «Надеюсь, ты понимаешь, что вопрос нужно решить в ближайшее время. Если за эти дни они не отдадут долг, то нужно решать все кардинально». «И сколько они должны?» – услышала Лина голос Алана. «Двести тысяч». «Ого! Но это еще что? Дело в том, что они не признают свой долг. «Видно, все еще плохо понимают, с кем имеют дело. Следовательно, их нужно поставить на место, чтобы другим не повадно было. Ну, а в противном случае, я думаю, вы знаете, что делать». Лина от того, что сейчас услышала, в ужасе застыла на месте. Девушка едва успела отскочить от двери, когда мужчины начали выходить оттуда. Она спряталась за большим темным шкафом, что стоял рядом с комнатой, откуда доносились разговоры. Именно он-то ее и спас. Если бы не шкаф, трудно себе представить, что было бы дальше. Первым буквально пулей из комнаты выскочил Алан и направился в гостиную, и, по всей видимости, искать ее. Следом за Аланом вышел хозяин дома, который подозрительно оглянулся по сторонам и, убедившись, что вокруг никого нет, последовал тоже в сторону гостиной. Элина пребывала в шоке. В ее мыслях стоял только один вопрос. Неужели Аллан тот, о ком ей было даже страшно подумать? Нет. «Нет, не может быть!» Но внутренний голос продолжал ей шептать. «Да, это то, что ты думаешь. Алан бандит и, возможно, даже убийца. И, скорее всего, это его не первое дело». «Что делать?» «Откровенно поговорить обо всем с Аланом. Но он быстрее нагло рассмеется ей в лицо и скажет, что она сумасшедшая, чем признается во всем. Рассказать ему о том, что она слышала этот разговор, то есть... Поставить перед фактом, что она все знает? Нет, это все не то. Тогда что? Сделать вид, что она ничего не знает? Точнее, ни о чем не догадывается? Играть такую дурочку, которой все равно, что происходит вокруг, и при этом продолжать притворяться его невестой? Только сейчас Лина начала отчетливо понимать, во что она ввязалась, а точнее, какое испытание ей подкинула судьба. До этого Лина только знала о том, что Аллан якобы связался с какими-то бандитами, которые по какой-то причине начали охотиться за ним. В этом случае он представлялся ей жертвой, и она была готова идти с ним до конца, но только в этом случае. То, что она узнала об Аллане сегодня, изменило в одно мгновение все. Она и думать не могла, что она связалась с самим бандитом, а, возможно, и с убийцей. «Лина! Лина, где ты?» Услышала она голос Алана, который тут же заставил ее очнуться от собственных мыслей. Одним рывком Лина выскочила из-за шкафа, прежде чем Алан ее заметил. «Ах, вот ты где! А я ищу тебя повсюду!» На лице Лины растянулось подобие улыбки. Девушка сама еще не знала, как будет вести себя дальше, но, похоже, внутренний голос уже все решил за нее. У нее нет другого выхода, как только играть. Играть обыкновенную дурочку, которая ни о чем не догадывается, оставаясь с Алланом, но при этом попытаться выяснить все окончательно. Вот только сможет ли она совладать с собой при открывшихся обстоятельствах, и хватит ли у нее сил играть роль с тем, кого она теперь подозревала во многих нелицеприятных делах. А главное, не выдаст ли она себя Аллану, который был далеко не дурак. Но на тот момент у Лины был один козырь. Она знала, что Алан, как фанат боится за свою жизнь и за нее, он готов сделать что угодно и даже убить кого угодно. Именно за этими чувствами и своими разборками с бандитами он мог и не заметить, что она обо всем знает и что в будущем подумывает предпринять то, что ему очень сильно не понравится.